В активном поиске Те, кто знают меня по ВКонтактику, в курсе, что там я довольно долго была в активном поиске. Сначала люди удивлялись, зачем такое семейное положение, если можно вообще ничего не ставить или поставить скромное, не замужем. Но узнав почему, понимающие кивали. Дело в том, что у нас слишком маленький город, и мы можем не знать друг друга лично, но лица всё равно все примелькавшиеся. И одно время я часто сталкивалась с тем, что когда я была не то чтобы свободна, а вовсе даже одинока, многие почему-то думали, что я давно и прочно в отношениях и счастлива в них. Когда я начинала выяснять, с кем же я таки в этих счастливых отношениях, то оказывалось. Господи, что только не оказывалось. Мне приписали как бывших парней, так и просто случайных друзей и знакомых. Коллег по работе, таксистов, брата, отчима, сына и его друзей. Тут правда с оговоркой. Молодых себе выбираешь, не женится. Кто во что горазд, тот то и на придумывал. Так что семейное положение в активном поиске просто служило мне оберегом от таких вот диких домыслов. Ясно, что некоторые понимали это буквально и сразу вместо "здравствуйте" предлагали лёгкий, ни к чему не обязывающий секс. Но лично мне проще отфильтровать дураков, чем лишать себя шанса на новое знакомство. Правильно это или нет, но семейное положение в соцсети я не меняла и тогда, когда была одной ногой в отношениях. Двумя не была, про это ничего сказать не могу. Просто потому, что никогда не могла понять, уже я в отношениях или ещё. А потом у меня родился внук. И года на 3 я просто впала в анабиоз, чувствую себя кормящей матерью. потому что молодые жили со мной в моей маленькой хрущёвке. И резко стало не до знакомств, не до отношений и не до того, что там обо мне люди думают. Не упасть бы от недосыпа и усталости. Сейчас, конечно, я пришла в себя, но дзен за те 3 года отрастила до колена. На все сплетни теперь. Абсолютно фиолетово.